Очевидно, что-то особенное было в самом воздухе этой страны, потому что все вокруг были помешаны на теме религии. За все время моего пребывания в этой стране не было такого момента, чтобы мой ум не был занят вопросами о жизни и смерти, законе и Боге. Даже мой конюх. Так толком и не научившийся седлать моего коня Мог говорить от наступления ночи до восхода солнца без передышки И с весьма ученым видом о тончайших различиях в учениях разных раввинов Даже с Мериан мы впервые заговорили на религиозную тему Ты веришь, что ты бессмертен? Так почему же ты боишься говорить об этом? А зачем говорить о том, что само собой разумеется? Ну, откуда у тебя такая уверенность? Объясни, расскажи мне, как вы представляете свое бессмертие. Любой воин, погибший в бою, отправляется пировать на Волгалле. я рассказал ей о Торе и Одине и о нашей Волгале. Ее глаза засверкали, она захлопала в ладоши. О, варвар! Ты огромное дитя. Вы верите детским сказкам. Но ваш дух, который не может умереть, куда пойдет он, когда тело умрет? Я уже сказал, в Волгалу. И тело мое будет там же. И будет есть, пить, драться. Да, и любить. На нашем небе должны быть женщины. Иначе на что нам рай? Не нравится мне ваш рай. Это место для сумасшедших. И животных, вместо морозов, бури и ярости. А ваш рай? Хм, там всегда бесконечное лето. Всегда зреют плоды и цветут цветы. Не нравится мне ваш рай. Это грустное и тихое место для слабых существ. Для евнухов, трусов и жирных бездельников. Мой рай благословенное жилище. Нет, Волгалла благословенное жилище потому что, смотрите, кому нужны цветы там, где всегда есть много цветов? На моей родине, когда кончается зима и солнце гонит прочь долгую ночь, первые цветы, выглядывающие из-под снега, приносят истинную радость людям. Огонь! Великий огонь! Хорош же ваш рай, если там человек не ценит пылающий огонь под прочной крышей, когда на дворе бушует снег, ветер. Простой вы народ! Вы строите крышу и очаг на снежной насыпи и называете это раем. В моем раю не нужно убегать от ветра и снега. Нет. Мы строим крышу и очаг, чтобы выходить оттуда в мороз и бурю и чтобы возвращаться туда с мороза и бури. Человек создан для борьбы с морозом и бурями. Огонь и крышу себе он создает именно тем, что сражается. Я знаю это. Однажды Три года подряд я прожил без огня и крыши над головой. Я родился в бурю после битвы, и пеленкой мне служила волчья шкура.